Атомные хищения. Так они называются. Я не знал. Не знали или просто говорите из вежливости? Ну, вам решать, сержант. Хорошо. И на том спасибо. По реакции Райдера невозможно было понять, к какому выводу он пришел. Он повернулся к Яблонскому. Ну, хорошо, док. Вы не против, если мы пройдем в кабинет Сьюзен? Как-то непривычно это слышать от вас, сержант. Что-то я не припомню, чтобы вы когда-нибудь спрашивали у кого-нибудь разрешения Вы несправедливы. Дело в том, что официально расследованием занимаемся не мы. Знаю. Он посмотрел на Джеффа. И патрульному здесь, в общем-то, делать нечего. А вообще, вам запретили сюда приезжать? Нет. Впрочем, какая разница? По правде говоря, мужики, на вашем месте я бы не на шутку встревожился. Можете обыскать все это чертово здание, если хотите. Он немного помолчал. Пожалуй, я пойду. Это чертово здание, как вы говорите. Можете оставить Паркеру и Дэвидсону, которые уже здесь, и всем тем представителям закона, что прибудут сюда с минуты на минуту. А куда вы хотите пойти вместе с нами? В кабинет моей жены? За всю свою жизнь я никогда еще не утаивал вещественных доказательств. «А кто говорит об этом?» Яблонский посмотрел на Джеффа. «Вы знаете, что ваш отец давно и вполне справедливо пользуется репутацией человека, который сам решает, что законно, а что...» «Должен откровенно признаться, слышал такие разговоры. В общем, как я понял, вы хотите на всякий случай засвидетельствовать, что с его стороны не было никаких нарушений?» Джефф впервые улыбнулся с тех пор, как услышал о похищении своей матери. «Это я могу вам обещать». «Никогда еще не слышал, чтобы о сержанте и райдере говорили на одном дыхании», — сказал Яблонский. «Джеффу можете верить, все будет в порядке», — невозмутимо бросил райдер. «Я готов идти». Яблонский с улыбкой покачал головой, как бы не веря своему. Глава вторая. Дверь кабинета была слегка приоткрыта. Вокруг дверной ручки и замка виднелись четыре пулевых отверстия. Райдер, не выказывая никакой реакции, бросил на них взгляд. С силой распахнул дверь и вошел в кабинет. Сержант Паркер... Дородный, симпатичный мужчина лет сорока, совершенно не похожий на полицейского, благодаря чему ему удалось задержать почти столько же преступников, что и райдеру, сидел за столом, рассматривая разорванные клочки бумаги. — Я ждал тебя, — сказал он, увидев... Чертовски мерзкое дело. Просто уму непостижимо, как они умудрились все это провернуть. Он улыбнулся, пытаясь смягчить жесткость своих слов, но Райдеру было не до улыбок. «Пришел, чтобы взять дело в свои руки и показать нам, как работают профессионалы? Нет, просто знакомлюсь с местом преступления. Делом этим я не занимаюсь и вряд ли буду заниматься». — Уверен, наш мешок с жиром постарается сделать все возможное, чтобы удержать меня подальше от него. Он подразумевал начальника полиции, которого ни в грош не ставил. — Этот заплывший жиром садист с радостью пойдет на подобное, — согласился сержант Паркер, не обращая внимания на нахмурившегося доктора Яблонского, который, правда, не имел счастья быть знакомым с начальником полиции. «Может, нам стоит когда-нибудь надавать ему по шее?» «Ничего не имею против». Райдер взглянул на прострельную дверь. «Маккаферти!» охраннику ворот заявил, что стрельбы не было.